Китайцы были загнаны на берега Янцзы, в то время окраины Китая, и были вынуждены в тропических джунглях смешиваться с племенами мань, что весьма преобразило их облик и психический склад. Там пошел особый процесс этногенеза, создавший впоследствии южнокитайский этнос. А оставшиеся на родине китайцы смешались с хунами, и тем погубили их. Уже дети победителей хунов и китаянок забыли о нравах степного кочевья. Воспитанные в дворцовых павильонах, они сохранили энергию и мужество, но утеряли ощущение своего, чувство локтя и императив верности. Раз преподорвали их силы, а ведь до этого их отцы умели жить в согласии. Внуки превратились в избалованных куртизанов, забавлявшихся людоедством и предательством близких. Уже не было речи о наступательных войнах. Даже при обороне хунны стали терпеть поражение — Наконец, в 350 году приемный сын императора, китаец, убил своих братьев, наследников престола, и, взяв власть в свои руки, приказал перебить всех хунов в государстве. Это было исполнено с таким рвением, что погибло много бородатых и гробоносых китайцев. Геноцид не спас Узурпатора. Сяньбейцы-муюны разбили китайское войско и казнили его самого. Китайцам не помогло численное превосходство.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 Так что их хан, приняв титул императора, запретил родной язык, табгаческую одежду и прическу, а также родовые имена. Диэтнизированная масса подданных стала жертвой авантюристов-кондотьеров, низвергших династию и обескровивших несчастную страну, которая вдобавок опустошил голод, унесший около 80% людей. Так повлияло на народы смешение двух суперэтносов, но оставшиеся в живых в IV веке,